неожиданно дверь распахнулась и вошел высокий дородный человек лет сорока пяти кожа у него была смуглая глаза и волосы черные как смоль словно в его венах текла кровью жанина он говорил с акцентом но довольно правильно привет молодой парень медлительно произнес он привет Брэк. мучаешься с показателями а вот именно в этот раз Выработка побольше. «Да, похоже, наши лодери взялись за ум. Видел сегодня Кэрри. Кэрри был главным инженером у подрядчиков, шефом Лоула. Нет, когда я проходил, Лоуэлл был во дворе, а Кэрри еще не появлялся». Брек подошел к телефону и нажал зуммер. «Привет, Лоуэлл, это ты? Кэрри там?» Трубки что-то затрещало, так что парень с трудом разобрал слова. «Уехал в Ретчерч? А когда вернется?» «Хорошо, я зайду после Ленча». Брек облюбовал себя дальнюю из двух комнатушек, на которые был поделен их домик. Он распахнул дверь и прошел на свою половину. Дверь он оставлял открытой, чтобы они могли время от времени переброситься словечком. Около часа дня он вышел. «Как насчет Ленча?» — спросил он. «Акерли подойдет?» «Он точно не обещал. Не будем его дожидаться». Оба извлекли из карманов пальто и саквояжи, сэндвичи и кучу снеги. Затем, удобно устроившись перед печкой, приступили к трапезе. Но едва они взялись за еду как дверь распахнулась, и появился Акерли. «Знакомые все лица!» — приветствовал он их. «Как не встречи вас обоих, вы все за едой. Ты когда-нибудь работаешь, Брэк?» Брэк пропустил эту тираду мимо ушей. «Чем это вы занимались все утро, юный Акерли?» — спросил он. Акерли снял мокрый макинтош и стал мыть руки у небольшой раковины в углу. Ездил взглянуть на осадку грунта на сыпи у канин Катинг. Сильно она поехала. Вверху на фут, а внизу наоборот выпятилась. брек кивнул. Потом укрепим ее. За едой все трое трепались о чем попало. Немного о своих покупках, чуть-чуть необидных шуточек и изрядно о катании на доске с выдвижным килем под парусом. Брэк и Акерли очень увлекались этим видом спорта и были искусными спортсменами, а Парри играл роль новичка, благоговейно внимающего мастерам. Затем, когда дело дошло до трубки и сигарет, Брэк вернулся к делам. «Знаешь, Акерли, похоже, данные по проходке на 110-й отметке завышены. Они не согласуются с цифрами подрядчиков». «Наши данные показывают, что за четыре недели пройдено 3500 ярдов. Даже навскидку видно, что столько не уложили». «3500 ярдов», — медленно повторил Акерли. «Ты прав, Брэк, это многовато. Кто производил измерения?» «Я с Полом вступился парень, и я совершенно уверен, что мы измерили все точно. Давай-ка взглянем на цифры, Брэк». Пол был младший инженер подрядчиков и работал вместе с пари. Цифры у меня на столе, отозвался Брек, и я не сказал, что ты не прав, молодой парень. Как ты знаешь, свои цифры я получаю, экстраполируя общую выработку, исходя из показателей на конец предыдущего периода и того, что должно быть сделано на сегодняшний день. А возможно, неточность была допущена в прошлом месяце. «Нам с Полом от этого мало проку», — заметил Парри. «Ведь и в прошлом месяце промеры производили мы. Более того, клянусь, они были точны». «Вот и хорошо», — сказал Брэк. «Приятно иметь дело с безупречными работниками, которые никогда не ошибаются». «Но как бы там ни было, молодой парень, следует еще раз проверить промеры. Предлагаю сделать это сегодня же» потому что цифра пойдет в ведомость о заработной плате. Акерли, нет желания прокатиться до Ретчерча? Есть. Мне как раз надо бы увидеться с Потсом, поговорить о правах на прокладку пути. Парий видел Потса и договорился с ним. Я и забыл, что это надо уладить сегодня. Тогда просто взгляни на насыпь, когда будешь проезжать мимо. Так и сделаю. «Ты когда двинешься, Акерли?» — поинтересовался Парри. «Думаю, в половине пятого. Хочу по дороге еще заглянуть в пару мест на виадук». Парень кивнул. «Вот и отлично. Поеду с тобой. А с показателями я разделаюсь до половины пятого». «Просто подбить итог будет недостаточно, Парри», — сказал Брэк. «Я должен иметь обоснованную цифру для ведомости». «Иначе придется торчать здесь до ночи». пари ощутил недовольство. Но «Ну уж, Брэк», — возразил он, «надеюсь, ты не заставишь меня торчать здесь допоздна. У меня дело очень важное, ей-богу». «У меня тоже», — сухо ответил Брэк. «Ведомость, в какое время ты хотел уйти?» «Я рассчитывал быть в Рэдчерче в половине седьмого. Это в самый раз, правда, Ак?» Акерли кивнул. Ладно уж, смотри в оба и заканчивай расчеты, подвел итог Брэк. Посмотрим, что у тебя получится. Все еще льет Акерли. Да, невезуха, но ветер стих. Акерли, надев свой макинтош, с которого на пол натекла изрядная лужа, вышел, а Брек с пари вновь взялись за работу. Но едва они погрузились в дела как появился новый посетитель. На этот раз это был высокий мужчина средних лет, крепкого телосложения, с небольшими темными усиками, в дождевике, с которого ручьями текла вода. «Начальство на месте!» — спросил он высоким, писклявым голосом с сочным ирландским акцентом. пари откинулся назад на своем стуле, оторвавшись от работы. «Я тут, керри ответил он вежливо. Чем могу служить? Кэри заполнил с собой всю комнату. Очень мне нужно с тобой разговаривать, задрал нос Кэри. Тот он, начальник, с ним и поговорю. Резким движением руки он указал на брега который появился на пороге своей комнатушки. Ты звонил мне, Брег? Брег кивнул, и они оба зашли в дальнюю комнату. Работая, парень через открытую дверь слышал обрывки их разговора. «Усилить клинями Прогиб в три восьмых дюйма. Компенсировать боковое давление». Затем раздался громкий голос Брэга. «Когда вы смените насос, чтобы осушить котлован у четвертого устоя?» И возражение Кэрри. «Дорогой мой, насос один из лучших». Уверен, что этот идиот Хадсон привез его, не подумав очистить от гравия, и просто присоединил как есть. Вновь реплики превратились в неразборчивое бормотание. Потом опять раздался голос Кэрри. «Клянусь Богом, этот человек сведет меня с ума своим подходом к делу». Проблема с насосом все еще обсуждалась, когда раздался шум отодвигаемых стульев, и оба вышли в комнатку пари. «Ладно», — сказал Брэк, — «уровень воды необходимо понизить». Дверь за Кэрри закрылась, и в домике стало тихо. брейк и пари вернулись к работе. У обоих было немало дел, причем неотложных. Вернувшийся Акерли подсел к Брэгу, и они занялись проверкой показателей для ведомости. В какое-то время их голоса сливались для пари в неразборчивое бормотание затем раздался голос брега эй пари пари поднялся и подошел к двери в комнатку брега сколько времени тебе нужно чтобы все закончить спросил Брег. принеси ка что у тебя получилось пари принес листы с таблицами я почти закончил сказал он раскладывая листы перед Брегом. но боюсь нужен завершающий штрих И сколько же на него нужно? Около часа, думаю. Хорошо. Акер ли готов отправиться, и медлить нельзя, а то скоро стемнеет. Закончишь, когда вернешься. Лицо у пари вытянулось, и Брег, заметив это, нетерпеливо сказал Ах да, я и забыл про твое неотложное дельце. Смотри-ка, мы можем вечером вернуться не на поезде а на локомотиве балластного состава. Дай-ка мне арифометр, я сам сведу счеты с этими проклятущими цифрами. Большое спасибо, Брэк, очень тебе обязан. Брэк жестом отмел его благодарность. Сразу возвращайся, парень, как только проверишь и длину проходки. А ты, Акерли, жди нас, встретимся в Ретчерче. Вечером расскажешь мне об оползне, Не хочется откладывать это на завтра. Было около половины пятого, когда пари и Акерли вышли из домика и направились к железнодорожной станции. «Между прочим», — заговорил пари «вон стоит балластный локомотив, подвозящий бригаду Лоуэлла. Я подскочу к ним и скажу Блейку, что мы вечером поедем с ними. Десять к одному, что Брэк забудет их предупредить». Он перешел через подъездной путь и подошел к локомотиву. Машинист остановился, когда он поднял руку. «Слушай, Блейк», — начал Парри. «Подбросишь нас вечером в Ретчерч, мистера Брега и меня». «Хорошо, мистер Парри». «Тогда подхватишь нас возле офиса». «И вот еще что, Блейк», — продолжил Парри. «Ты до вечера еще будешь на станции». — Да, нужно перегнать вагоны отсюда на склад за товаром. — Слушай, будь другом, прихвати мой портфель, он в кабинете у начальника станции, желтый саквояж, а то, боюсь, я не успею сходить за ним. — Хорошо, мистер пари я захвачу его. пари поблагодарил и вышел из ворот вслед за Акерли, который шел вдоль насыпи к Виадуку. Погода по-прежнему не баловала их. Хотя дождь прекратился, было холодно и мокро. Море, блекло-свинцового цвета, было в белой пене. С побережья и со стороны скал доносился глухой шум прибоя. Вдалеке небольшой пароходик, спешащий в Лидмут, переваливался с волны на волну, и когда его нос зарывался в волны, седые пенные брызги летели во все стороны. Молодые люди... Дойдя до конца гряды Уит-Чайн, спустились вниз, туда, где массивные опоры нового виадука сменялись тонкими опорами старого виадука. Акерли мельком взглянул на ход работ и приговорил с бригадирами. Они стали подниматься на другую сторону гряды, где в стоярдах над ними зиял черный запретный зев тоннеля. «Не будем заходить в тоннель», — решил Акерли. Я вчера там был. Все было в порядке, а то опоздаем. Когда тропа повернула от железной дороги к побережью, упали сумерки. Узкая тропинка террасировала склон горы, огибая ее и вновь подходя к железной дороге там, где кончался тоннель. — В субботу пойдешь на хоккей? — спросил Акерли, шагая по тропинке. Парень думал о своем. Ему не хотелось говорить о хоккее. Справа от него вверх поднималась белесая скала, смутно светясь в сумерках, а слева склон уходил круто вниз, к подножию скал, где корцевали белые лошадки пенных гребней и реяли чайки, оглашая воздух меланхоличными вскриками. Он едва слушал болтовню Акерли о том, что голкипер Рэтчерча напоминает дрессированного пуделя, что Бренда играет лучше, чем Молли, и что Уитнесу придется выйти из привычной спячки и изрядно попотеть, если они действительно надеются выиграть кубок. Ему все это было неинтересно, но он поддакивал в нужных местах, и Акерли вскоре переключился на свою любимую тему — покупки. Они вновь вышли к железной дороге у того конца тоннеля, который выходил к Ретчерчу. Здесь железнодорожная насыпь шла на протяжении нескольких сотен ярдов по узкому карнизу, выбитому в вертикальной скале. Еще полмили, и они добрались до Канон-катинг. Одного взгляда на насыпь было достаточно, чтобы определить, что оползней больше не было. Они прошли к концу участка, туда, где начинался залив, залив Брауна. В этом месте работы были в самом разгаре. Пласты прибрежных и листых наносов были сняты и сдвинуты в сторону моря. Здесь полным ходом шло строительство каменной дамбы, защищающей железную дорогу от волн. Именно здесь находился тот злополучный участок проходки, относительно которого возникли сомнения. «А вот и твой участок для промера» сказал Акерли на незавершенную насыпь непосредственно перед ними в полосе прибоя. «Тут вполне можно принять ванну, если чуть зазеваешься. Начни вон с той отметки и двигайся в сторону Уитнеса. И не вымеряй все до дюйма. Но пока увидимся в Ретчерче». Впоследствии, когда парень вспоминал об этом, в голове у него всплывали две детали – Вроде бы малозначительные, но яркие. Первая — блеск перстня на руке у Акерли. Когда Акерли сказал «Вот и твой участок для промера», он махнул левой рукой, и даже в сумерках пари уловил отблеск камня в перстне. Акерли носил его на мизинце, и пари видел его сотни раз. Это был перстень из чистого золота с небольшим рубином. Очень простой, без оправы и узоров. Парень часто задавал себе вопрос, почему Акерли носит его, но никогда не спрашивал об этом. А сам Акерли, казалось, вовсе не замечал своего перстня. Второе, что ему вспомнилось, необычная живость и приподнятое настроение Акерли. Удаляясь, он шагал размашисто, ступая энергично и живо, Силы играли в нем, как в молодом жеребчике. Он у какую-то мелодию, что-то веселое и популярное, со свингом. Парень пожелал доброй ночи десятнику участка, который как раз проходил мимо, и отправился к своей насыпи.